Глава 19. Если вы родом из Старгарода. Я родом из Нового Юрьевска, но Старгарод совсем близко. Через Хлыновский ручей перейдёшь, минуешь небольшое поле, вот тебе и Старгарод. А после моя мама вообще туда переехала. Сейчас там её домик стоит, пока пустой. А в какой части Старгарода жила ваша мама? В Вороньей слободке у Белого озера. Там, кажется, улица Урицкого, точно. А мы на Емельяна Ярославского жили. Там тупик ещё помните? Подождите, подождите. Тупик? Да, старые амбары, стена кирпичная. А за ней Винёвская дорога. Мы по ней на Оленью речку купаться ходили. Мы тоже. Признаюсь, я заинтригован. Воронов Николай Николаевич это мой папа. Воронов, Воронов. Да в Старгроде половина в Воронной слободке и Пугачёвке вороновы. Он литературу в школе преподавал. Николай Николаевич, вы его дочь. Радость Киреева была столь бурной, что Софья даже растерялась поначалу. Впрочем, ей это польстило. Всё шло как нельзя лучше. Надо же. Вот так встреча. Удивительный человек был ваш папа, удивительный. Да и маму вашу вспоминаю, Григорьева Маша, правильно? Да. Я в классе седьмом учился, а Николай институт закончил. Точно, он в школе работал. Мне не забыть, как он однажды организовал факельное шествие, посвящённое 9 мая. У вашего папы друг был. Он у нас в школе историком работал. Славную штуку они придумали. Если помните, мемориальный сквер у нас находится как раз между Ново-Юрьевском и Старогородом. Из Старогородской школы вышла одна колонна, из нашей школы другая а тогда всем классом факелы делали. Представьте себе картину. Поздний вечер, часов в 11. Две огненные реки движутся навстречу друг другу, затем они сливаются. Возле памятника неизвестному солдату образуется огромный огненный круг. А потом мы все пели. Без приказа, без репетиций, просто взяли и запели Катюшу, тёмную ночь. «Землянку!» А потом ваш отец опустился на одно колено, и мы все за ним. Наступила тишина, минута молчания. Только искры с треском уносятся в темноту. У меня тогда комок в горле стоял. Папа рассказывал, что ему за это выговор объявили. «Да». Иском самолы едва не исключили. Нашлись люди, которые сказали, что это шествие пропаганда фашизма. Дураки у нас нестребимы. Папа тоже так говорил. А мой дядя, его старший брат, как-то сказал, что только в нашей стране могла родиться мудрая мысль о сверчке, который должен знать свой шесток. Но ведь ваш папа таким сверчком не был. Не был. Софья вдруг засмеялась. Впрочем, как сказать, мама его сверчком звала. Это вам Николай Николаевич говорил? Нет, конечно. Со мной о маме он мало говорил. Это тётя Вера вспоминала. Сверчок, задумчиво протянул Михаил Прокофьевич. Хорошо. Правда, хорошо. Мне тоже нравится. Сразу что-то давнее вспоминается. Русская деревянный домик печюрка за окном в юга и сверчок поёт свою песню точно папа любил всё это даже ложки деревянные собирал посуду старую тётя Вера только кувшинами папиными пользуется а другие вещи на её чердаке лежат теперь я понимаю почему вы маслово любите и даже вижу Что, видите? Так, неважно. Значит, Николай Николаевич ваш отец. Правду говорят, что жизнь интереснее любой книги. Когда ваш папа умер, я из Старгарода уже уехал. Мой друг Володя Тихонов, он у нас внештатным фотокорреспондентом в газете подрабатывал. Снимал тогда на похоронах рассказывал, что много людей пришло проститься с Николаем Николаевичем. Спасибо. За что? За то, что вспомнили папу. Они замолчали. У Софии ко мне просьба какая-то была, вспомнил Киреев. Может, спросить самому? Стесняется, наверное. Софья, у вас было ко мне дело? Я же не настолько наивен, Чтобы поверить в то, что вы пришли мне помочь собрать вещи. Вы не верите в бескорыстность, улыбнулась Воронова. Верю, серьёзно ответил Михаил Прокофьевич. Но и дело ко мне у вас есть. Или я ошибаюсь? Не ошибаетесь. И мне теперь будет легче и сложить мою просьбу. Слушаю вас а слабо нам больше друг другу не выкать. Если это и есть ваша, твоя просьба, то мне ее легко будет исполнить. Нет, это предисловие. А дело мое вот какое. Я, к сожалению, очень занятой человек. В Старгороде много лет не была. Тетя Вера зовет, я обещаю». Но вместо Старгарода то в Германию, то во Францию летаю. Это не оправдание, Михаил. Просто констатация факта. А совсем недавно погиб мой дядя, брат отца. Ему я очень многим обязана, очень многим, если не всем. Перед смертью дядя принёс мне икону. Это наша семейная реликвия. Надо сказать, что у папиного брата ни жены, ни детей не было. Я так получилась его единственная наследница. И вот икона. Сейчас она для меня и память о родителях и дяде, и ниточка, связывающая меня с родиной. Я намеревалась держать икону дома, но с недавних пор мне захотелось Захотелось говорите, говори, я пойму. Я очень на это надеюсь. Поэтому и пришла скорее за советом. Софья импровизировала на ходу. Но спроси её кто-нибудь сейчас, правду ли говорит она или нет, Вороново затруднилась бы с ответом. Продолжу, не возражаешь? Я словно почувствовала, что иконе Хочется вернуться в Старгард. Это, верно, звучит странно. Совсем наоборот. Если бы вы, ты знала, с каким удовольствием я слушаю. Мне сейчас о подобном много приходится думать. Да? Тем лучше для меня. Признаться, я боюсь выглядеть в глазах других людей смешной. Многие годы, что годы, века, наверное, икона находилась в Старогороде. Я не могу, не умею молиться, хотя иной раз поверь, мне этого хочется. Она стоит в моей комнате как сирота. А с другой стороны, я от неё и отказаться не могу, не имею права. Что же мне делать? София, ты говори. Ведь ты решила уже что-то, так? В общем, да. Я хочу на какое-то время отвезти икону в Старгарод. Мне кажется, что в домике моей тёти ей будет как-то сподручнее. Ты не согласен? Это твоё решение, София. В любом случае я рад, что для тебя икона уже нечто большее, чем доска и краски, а всё остальное неважно. Неважно, что я чувствую важно очень важно и то что ты чувствуешь и что собираешься делать просто как бы это точнее сказать то что порой нам кажется собственным решением решено за нас нет я неправильно выразился что делать с иконой решать тебе и кому-то очень важно что ты решишь как отнесёшься к ней Ну, ты думаешь, сама икона у тебя оказалась случайно? Случайно я нашёл те деньги и пришёл к твоей подруге. И мы оказались родом из одного города. И ты пришла именно меня просить отвезти икону в Старгород. А я должен решать, как мне быть. И что всё это значит? Что? Ну прости, ты или усложняешь всё, или Да. Я тебя хочу просить. Разве трудно передать икону с кем-нибудь другим? А с кем? Тётя Вера из Старгорода не выезжает, больше ни родственников, ни знакомых у меня там нет. Передать с шофёром Новой Юрьевского автобуса, а разумно ли это? Соня, мне действительно не трудно, но я почему-то обо всём этом заговорил. Ещё час назад я думал, что о моих истинных намерениях будет знать во всём белом свете всего один человек маленькая девочка, которую зовут Лиза. Истинных? Девочка искренне удивилась Софья. И вот теперь я должен выбирать. Либо мне сказать тебе правду, либо Признаюсь, Михаил, я заинтригована. Ты едешь не в Старгород? Не еду, а вроде еду. Господи, ерунда какая-то получается, а всё куда как проще. Ты мне, кажется, кофе предлагал, я бы не отказалась. Кириев молчал. Было видно, что внутри него шла борьба. Я женщина, следовательно любопытна. Мы чайник уже упаковали? Какой чайник? Ах, чайник. Сейчас я согрею воду и бормоча сам я чайник Киреев отправился на кухню Михаил а как тебя в школе звали спросила вдогонку Софья Тир Тира И в школе и в институте и когда в районной газете работал Кстати меня недавно об этом кто-то спрашивал Лиза или Наталья Михайловна Боже мой одни женщины И опять этот таинственный Лиза. Кто она? Лиза Боброва. Чудесный маленький человечек. А ещё Лиза мой учитель. Учитель? Да, я не шучу. У Лизы лийкемия. Нас познакомил один хороший человек, врач, та самая Наталья Михайловна. Ещё один мой учитель. О чём они учат тебя? очень разным вещам. Например, Лиза учит, как жить с болезнью, жить с болезнью. Вернее, как жить вопреки болезни. Громковато сказано в самый раз. Спасибо. Как кофе. Честно? Понял. Не обижайся, он же растворимый. И не из лучших. Виноват. В районе Кузнецкого есть кофейня. Я приглашаю и угощаю. Там мне, как постоянному клиенту, сварят чудесный кофе по-турецки. За приглашение спасибо. Но в этом городе у меня завтра остаётся только одно дело сходить на именины к Лизе. У неё дома я и переночую. Неожиданно Кириев хлопнул в ладоши. Идея Мы икону в контейнер. Утром подвезете, могу я подъехать. Его в Ново-Юрьевске встретит моя сестра и зять. Значит, говорить не хочешь, дело твое. Что ж, за кофе спасибо, мне пора. Софья, не обижайся. Пожалуйста. Самое интересное, что для Вороновой отправка иконы в контейнере была выходом, но... Софья была обижена. Ей показалось, что постепенно в течение вечера между ними родилось что-то, чему трудно дать определение. Точнее, всё это можно было бы определить как доверие. Несмотря на обилие друзей, приятелей, просто знакомых в жизни, Софья доверяла единицам. И вот сегодня сейчас, когда доверие рождалось, как нечто трепетное, живое, Воронова направилась к входным дверям. Вот дурацкой ситуации. Софи, послушай, да остановись же. Кричать-то зачем? Ладно, надо действительно остыть. Я даже забыла, что ты серьёзно болен. Вот только без жалости, хорошо? Хорошо. Только согласись, мы так много говорили сегодня о чём-то и рациональном, и вдруг икону в контейнер. Согласен, некрасиво. А как тебе такой вариант? Я послезавтра беру икону, но продолжай. Я просто не знаю, что будет дальше. То есть я хочу пойти в Старгард пешком. Пешком? А откуда? Честно говоря, пока не знаю. Собирался отправиться на центральный автовокзал. В каком автобусе любого направления от Москвы, кроме северного, будут места, туда и поеду. Прости, зачем тебе это? Всё. Молчу. София вдруг поняла, что вопрос этот лишний, а ещё она поняла другое. Ты можешь не дойти, да? Михаил пожал плечами. Я надеюсь на лучшее, но смутно всё в голове что-то зовёт в дорогу. Или кто-то? Верно. После некоторого молчания спросил: "Ну что, доверишь икону?" "Конечно", Софья взяла плащ. "Ты обязательно дойдёшь, слышишь? Про кофейню я говорила, говорила. Знаешь, где это? Найду. Когда встречаемся?" Часов в десять утра нормально? Рановато, но я поставлю будильник. Понимаю, богема должна просыпаться поздно. Как остроумно. По-моему, тебе пора отдохнуть. Заметно? Есть немножко. А Лизе от меня привет и Наталье и Михайловне. Надеюсь, ты нас познакомишь». Через несколько минут они расстались. Софья мчалась на своей машине по ночной Москве, а Кирилл спал прямо на полу, укрывшись пледом. Вместо подушки в его изголовье лежала связка книг.